Грэхэм погиб на месте, а господин Бэнхэм почти не пострадал. Но теперь с возрастом он просто не выносит одиночество Может, и хорошо, что он так живет. Знает, наверное, что делает. Вот посмотрел на него возмущенно. Хорошо, с молодыми людьми неизвестно откуда. А Грэхэм был его ровесник? Нет, на 20 лет моложе. Мне не надо бы про это рассказывать. Но я волнуюсь, ведь ничего не известно, пока он сам не вернется, а вопросов ему никто не задает. Элистеру он тоже не говорит, куда направляется. Якоб пожалел о своем вопросе, заметив, как расстроилась мод Если он мне не говорит, так неужели скажет Элистеру? Тем временем они почти дошли до кинотеатра. Женщина возраста мод увидев их, помахала рукой. Перед входом толпились люди. Какой-то нищий протиснулся в очередь. На перекрестке образовался затор. Якоб быстро распрощался с мод и направился далее по улице Кентиштаун. Попрошайка с тремя детишками, у одного мальчика повязка на глазу, попыталась перегородить ему дорогу, сунуть записку, ухватить за руку. Он раздраженно вырвался. Женщина униженно отступила в сторону, что-то забормотала «Ирак! Мы из Ирака!» — расслышал Якоб, торопливо шагая дальше и крепко придерживая сумку. Но через несколько метров ему снова пришлось задержаться. Тротуар заполонили люди. Кричали, горланили и громче всех звучал мужской голос. «Проповедника, что ли?» Но громкий хохот и выкрики не давали разобрать слова. А затем стало тихо, все прислушивались. Якоб посмотрел на молодую женщину, стоявшую рядом, вгляделся в ее округлое смуглое лицо. Над переносицей сходились брови, две тонкие линии, устремленные друг к другу. Он отклонился всем корпусом назад, надеясь незаметно понаблюдать за ней. Но она повернула голову, взглянула на него менделевидными глазами. Радужная оболочка темная, почти черная, безупречной яркости белки. Спустя миг недоверие в ее взгляде сменилось чем-то иным, и якобы почувствовал с досадой, что краснеет, но отвести глаз не мог. «Тончайший переход от недоверия к теплоте», — подумал он, — Читается в направлении взгляда, в линии бровей. Нюанс, похожий скорее на шифр, чем на язык. Но тут же снова почувствовал себя посторонним. Вот-вот она отвернется. Обрывки речи проповедника, крепыша с густыми кучерявыми волосами и смелым лицом достигли его слуха. Молодая женщина отвернулась. Что же это было? Что читалось в ее взгляде? разочарование сочувствие так кого вы ожидаете Иисуса Мухаммеда или защиты государства проповедник встал в полуоборот к толпе лицом к Якобу отчаяние убиенных настигнет вас мщение войны и страх будете пожирать пыль черную пыль подземных шахт по осыпям пробираться вдоль рельсов и молиться о том чтобы хоть раз увидеть дневной свет. Ваш пот окрасится черным, смертный страх исказит ваши лица, превращая их в маски, а они и теперь маски. Сколько угодно прожекторов можно направить на ваши лица, но свет не освещает их. Вы прячетесь в темноте и прозреваете лишь ночами, так или нет. И вас охватывает страх, Будто вы преступники, скованные цепями на песчаных отмелях у Темзы, а прилив подступает. Чего вы ждете ради своего спасения? Какие зверства еще не жгли ваш взор? Каких криков ужаса вы еще не слышали? Он сделал паузу и обратил лицо к небесам, потом снова взглянул на толпу, постепенно приходившее волнение. «Интересно, над чем же они смеялись?» — спросил себя Якоб. Одни уходили, другие занимали их место, так что якобы вынесло вперед, он постарался покрепче держаться на ногах, чтобы не толкнуть женщину прямо перед собой. Тонкая шея так близко, что он различает каждую волосинку. Светлый, светлее ее волос, пушок на шее, выступающий позвонок, нежный и хрупкий. Сунул руки в карман и брюк борясь желанием погладить ее затылок, мягко повернуть ее голову к себе. «Вы ждаете?